Подлец. Я на тебя держу, Айпиду. Я не могу никак уснуть. Ну что ты ходишь с умным видом? Решил бы лучше что-нибудь. Вокруг насмешливые взгляды, до да разговоры там и тут. Давно ж замуж девки надо, да расхватали, не берут. Ты скажи наконец, ну когда ж? Над венец, надоели твои заморочки. Ох, вздыхает отец, что он тянет, подлец. Что-то в девках застряла ты, дочка. Давно не девка я, папаша. Я неформальная жена. Мне как-то ночью стало страшно, и я с тех пор не сплю одна. Да? Не понимает искуситель мой легкомысленный герой, Что хочет грозный мой родитель Нас видеть мужем и женой. Ты скажи, наконец, Ну, когда ж под венец? Надоели твои заморочки. Ох, воздыхает отец, Что он тянет, подлец? Что-то в девках застряла ты, дочка, С подругой я совет держала она сказала мне смеясь да он не женится пожалуй уж слишком быстро ты сдалась нахмурит брови папка строго ой девка господи прости а я считаю дни с тревогой чтоб подале не принести